Пока Жорж не было, я наблюдал за лятами. Они мирно дремали под кустом. Через несколько часов появилось стадо томи, более 100 штук, и с ними пришла импала. Увидев меня, они остановились, потом сернули в сторону и встали в метрах 20 от лят. Наиболее нахальный томи подошёл к самому кусту, и вообще стадо вело себя так, словно не было поблизости никаких врагов. Лята поглядывали на них, положив головы на передние лапы. Так продолжалось около получаса. Вдруг Эльса маленько вскочила и бросилась на газели. Стадо ускакало в долину, однако часть его штук двадцать пять замешкалась и оказалась отрезанной. Эльса маленькая метнулась за ними, но явно только для забавок. Ни та, ни другая сторона не принимала игру всерьез, пока не вмешались гупа и джеста. Тут Томми ринулись вверх по склону, сбираясь по камням, но один козленок с отцом спокойно остались на месте и ушли в долину лишь, когда львята вернулись. Джордж приехал без добычи. Он не доставал инспектора. Правда, директор, с которым он связался по радио, разрешил ему купить двух кост в деревне за пределами парка. Но в этот день Джордж уже не мог обернуться и отложил поездку на завтра. В сумерках ребята пришли за мясом, но опять мы могли дать им только рыбий жир. Они побыли с нами недолго. На следующее утро Джош поехал за козами. Я принялась разбирать имущество, проветивать постели. Вдруг появились ребята. При виде такого количества вещей у них глаза разгорелись. Впрочем, все обошлось хорошо, они ничего не повредили. Наигравшись, ребята ушли в тень под куст и остаток дня пролежали там. Около шести вечера возвратился Джордж. Джеста мгновенно схватил мясо и убежал. Гупа и Айса маленькие кинулись догонять его. Рыгоела ссора. Ребята сцепились в тушу с трех сторон, рычали и шипели друг на друга. Это длилось целый час, никто не хотел уступать. Гупа сделал было рывок, но Джеста крепко сцепился зубами в тушу сердит и рычаг, лежав уши, братья глядели в упор друг на друга. А Эльса Моленькая в это время приспокойно принялась есть. Наконец, Дэспа и Гупа угомонились, и все трое дружно пообедали вместе. Вторую тушу мы припятали сверху на кабине, чтобы было чем угостить львя завтра. Мы были спокойны, потому что на машине львята никогда не сбирались. Но рано умерли, Утром меня разбудил глухой стук, машина закачалась, и в следующий миг Джесс подержал в зубах козу, соскочил с кабины на капот, отсюда на землю и заплатил в урочище. Брат и сестра побежали за ним. Часатель издан вернулся и снова вскочил на машину. Там были привязаны наши вещи, коробки с бутылкой, мой пресс для гербария, резиновая подушка, складной стул. Джеспа порожнил коробки и все сбросил на землю. Он попытался сломать пресс, но из этого ничего не вышло, и тогда он его вышвырнул. Разобравшись в остальном имуществе, Джеспа положил голову на лапы и стал подмигивать нам. Все это время Гупа и Эльша маленькая пристально следили за ним, но присоединиться к нему не решили. Теперь они затеяли игру на поваренном дереве, и Джеспа побежал туда. Веселая возня длилась долго, но... И потом все ушли в ворочище. Мы заметили, на ближайшем холме стоит грифов. Наверное, там лежит падаль, скорее всего, добыча льва, который рычал накануне ночи. После львчи мы пошли искать львят. Они лежали в густых зарослях у подножия скалы, а рядом с ними лежал только что убитый болотный козёл. Интересно, сами они убили его или точили добычу леопарда? Ты не поверишь, чтобы мы ничего не слышали, если охота происходила так близко. Вечером мы кое-что видели, ребят. Они почти отправились с мясом, а остатки тащили в заросли. Слышно было, как они сопят там, но разглядеть их мы не могли. Удивительно, такие крупные животные и умеют так ловко прятаться, а ведь мы знали, что они тут. Потом мы слыхали кашель леопарда и поняли, кто убил антилоп. Каждые темные нольвета вышли напиться воды. Мы же не проверили по соседству с машинами, а котрус крались. Днём лето появился снова. Жэстпоте чежр вскочил на мою машину, гупа и эльса маленького видлись по деревьям в метрах 50 от нас. Почему жэстпоте почитает мою машину, машину Джордже? Пейвук считат её своей, или она чем-то для него удобнее? Это всегда больше нравится машина Джордже.